Глава 28. «Какого черта тут происходит?» Звонкий голос Джеймса отрезвил нас обоих, но я пришла в себя быстрее. «Айн Ри!» — прошептала и ударила Артура ладонью по лбу. Мужчина охнул, обмяк и тут же засопел. «Анила?» — Джеймс подошел ближе. В его руках звякнули два бокала, за которыми он, судя по всему, уходил. «Сними его с меня!» — прохрипела я, «Дышать тяжело». Джеймс прыснул в руку, но перевалить сонное тело все же помог. «Ты чего здесь делаешь? Договорились ведь завтра». «Скажи-ка лучше, что он тут делает?» Я показала пальцем на сопящего Артура, Джеймс насупился и, поставив бокалы на стол, проговорил. «Сам не ожидал. Заявился, как только мы с тобой распрощались, из бутылкой вина. Но я ведь не мог отказать своему другу». «Угу, не мог». Приложив ладони к разгорячённым щекам, еле произнесла я. Платье было поднято чуть ли не до самых бедер, поэтому я быстренько встала и принялась стыдливо отдёргивать и расправлять складки. Щеки у меня горели, просто полыхали краской. Джеймс, чтобы больше меня не смущать, подошел к своему другу и, подняв его и ногу за носок ботинок, удивленно произнес: «Тебе знакомы сонные заклинания?» — Элфреш научил парочке. «Слушай, я много нового узнаю об этом проходимце». По-доброму усмехнулся Джеймс. «Смеяться будем потом». Я, наконец, прочистила горло и привела в порядок волосы. «Дело плохо». О ночном разговоре лорда Дастина с епископом я рассказала быстро. И пяти минут не прошло, а Ярборо уже сидел в кресле с самым задумчивым видом. От Сайфолса можно было ожидать такого. Джеймс поднял на меня глаза. Он всегда был нечест на руку. «Ходят слухи, что наш достопочтенный епископ...» покрывает и горные дома в городе и держит борделя. Но опять-таки доказательств нет, или я бы разглотнул, есть. Просто их упорно никто не замечает, дабы не очернять церковь. «Надеюсь, сейчас вы не закроете на это глаза? Нужно что-то делать». И епископ говорил про порт в зеленых холмах, про корабли, про товар. «Необходимо действовать, а не сидеть сложа руки. Где еще найти доказательства, как не там? Уверена, в порту будут документы на имя лорда Дастина и Сайфолса». Джеймс кивнул, соглашаясь со мной. Пойдем к королю. Прямо сейчас. Ты права. Медлить нельзя. Один. Я опустила голову и начала разглядывать рисунок на ковре. К его величеству я не пойду. От чего же? Он тебя не укусит? Нет, давай без меня. Ну хорошо. Джеймс недовольно фыркнул и поднялся с кресла. Тогда приведи в сознание своего ненаглядного. Хватит с меня ваших терзаний. Сама все ему расскажешь. Иди уже. Я сложила на груди руки и, проводив взглядом Джеймса, подошла к Артуру. Сейчас он был так спокоен, не то что пять минут назад. Спал как младенец. Я протянула к нему руку и, сняв в запястье артефакт перемещения, который он показал мне еще в гостинице, прошептала слова обратного заклинания. «Айн Би». «Анила». Артур пришел в себя и странно прищурился, будто до сих пор пребывал в полудреме. «Ты мне снишься?» «Конечно». Улыбнулась и, припав к Дрисколу, нежно поцеловала его в губы. «Не верь ни своему кузену», — шепнула я, — «ни Сайфолсу. Они хотят тебя отравить. Внимательно следи за этим». Джеймс ушел к королю. «Анила». Артур ухватил меня за локоть, но я, пока не стала слишком поздно, вырвалась и, представив себе место, прыгнула в образовавшийся магический переход. «В доме Элфреша я была уже через десять минут». Мужчина встретил меня на пороге с недовольным лицом и заспанными глазами. «Ты чего так долго?» — зевая, буркнул он, и уже хотел направиться во дворец. «В одних подштанниках?» — рассмеялась я. «Ну...» — Мак запахнулся пледом. «Не сегодня. Завтра. Что-нибудь удалось разведать?» Проследив за мной, продолжил мужчина. «Много чего». выдохнула «Тома жив, и он знает про то, что ты помогаешь мне». Мак икнул от неожиданности. Собирай вещи и уматывай, пока не поздно. Вот. Я кинула в руки мага артефакт, который стащила у Артура. Он сможет открыть портал в черте города. Это за твою помощь. А ты? Я подошла к комоду, на котором лежал другой артефакт в форме солнца. У меня в городе еще осталось одно незаконченное дельце. На следующий день после обеда, преисполненной решимостью, я направилась в одно очень известное место в городе. Не знаю почему, но я была так уверена в себе и в собственных силах, что у меня будто открылось второе дыхание. Может, Артур и вчерашняя ночь так на меня подействовали? Как обычно, в пенных кубках было полно народу. И это несмотря на то, что в городе до сих пор проходили облавы. Но, похоже, гильдия решила, что это их не касается. Честно, при виде меня у всех присутствующих отвесла челюсть. «Привет!» Я, как ни в чем не бывало, помахала рукой и уселась на то самое место, где в прошлый раз сидела с Джеймсом. Со стороны я, наверное, выглядела дерзкой, но внутри меня все сжималось от страха. И страх этот усиливался с каждой минутой, больше и больше. Но решение принято, и вот я здесь. И никуда не уйду, пока меня не выслушают. «Кто к нам пожаловал?» Со всех сторон тут же начали доноситься злые окрики. В пенных кубках собрались не только подручные Томы, здесь были и те, кто уважал и по-своему любил Саймона Флота. Собственно, на них, уверенно Тома, сделал ставку, когда пустил слух, что именно я убила главу гильдии. «Детка, мое наглое появление не могло ускользнуть от внимания Бора, высокого лысого качка с густой черной бородой и мощной шеей. Ты такая дерзкая или глупая?» «То и другое, нужно полагать». Хмыкнула и сформировала в руке огненный шар. Бор тут же попятился. Да и остальные завсегдаты этого заведения, как только увидели в моей руке полыхающий огонь, передумали подниматься со своих мест. «Чего тебе?» Качок стоял в нескольких шагах от меня и ближе подходить боялся. «Нужно поговорить». Я изящно крутанула рукой, заглушив магию. «Садись, не стесняйся». «Ну?» Качок плюхнулся на стол и прищурился. «Говори, раз пришла». Я не убивала флота. Сразу начала с главного, чтобы не терять времени. Тома может заявиться сюда в любую минуту. Тогда он точно перетянет одеяло на себя. А пока я могу все спокойно объяснить. «Думаешь, я тебе поверю?» Бор смачно сплюнул. «Однако это правда!» Тома всадил ему ношу в брюха. Врешь. Мужчина стукнул кулаком об стол так сильно, что столешница едва не переломилась надвое. Я старалась сохранить спокойствие и выдержанное хладнокровие. Некоторые из присутствующих, нарочито громко заявила я, знают, что я никогда не брала в руки холодное оружие. Син! Повернула голову в сторону щуплого белобрысого парня: Ты всегда говорил, что я косорукая, и мне никогда не попасть в цель. Син молча кивнул, не сводя глаз сбора. Тома избавился от флота, продолжила, сделав глубокий вдох-выдох по приказу лорда Дастина и епископа Сайфлса. Уверена, тебе очень хорошо знакомы эти имена. Более того, когда королевская гвардия сцапала за зад полицию, он хотел сбежать из города, прихватив ценности гильдии. Несколько из наших пропали. Буркнул Бор. лисы и Тормут? Мужчина поднял на меня взгляд. Злости в них уже не было. Похоже, он начал понимать, что не так все просто. Они сбежали, даже несмотря на то, что лис был назначен правой рукой. «Раньше ей был ты. Ты бы сбежал?» «Чего тебе нужно?» — прошипел качок. «Свободы!» — хладнокровно проговорил я. «Вычеркните мое имя из кодекса. И пусть восторжествует справедливость. Пусть каждый получит по заслугам. Я никогда не любила флота, это правда. Но я его не убивала!» «Ублюдок!» — прошипел бор. Кулаки мужчины сжались сильнее, вены на висках о голове вздулись и стали похожи на щупальца. Глаза загорелись ненавистью, но эта ненависть была направлена уже не на меня. Надеюсь, ты меня понял. Я встала, обвела всех прощальным взглядом и уже хотела уйти, как вдруг в проеме двери появилась знакомая лохматая фигура. Так, так, так. Тома ехидно заулыбался. Решила сама прийти. Вот и хорошо. Не придется искать тебя по всему городу. Вижу и артефакт при тебе. Молодец. «Ты дашь мне пройти», — холодно произнесла я, смотря немигающим взглядом на своего бывшего друга. «Дам пройти», — Тома рассмеялся. «Ты, похоже, совсем поехала головой». «Может, и так». Я потупила взгляд. В голове у меня действительно творилось черт знает что. «Мне это надоело. Схватить ее», — взревел Тома. Я оглянулась. Пару человек действительно встали со своих мест, но тут слово взял Бор. «Всем сидеть», — Это был не крик, а настоящий звериный рёв. Плечистый мужчина поднялся и принялся разминать шею. Честно, я слышала, как хрустнул каждый его позвонок. Мышцы словно стальные канаты, лицо перекошено злобой. В чем дело? Тома заметно напрягся. На фоне Бора он выглядел нелепым, лохматым мальчишкой. Мне даже его жаль стало. «Нужно бы и с тобой поговорить», — прошипел сквозь зубы Бор. «Парни, свяжите-ка его, да покрепче». Тома не шевелился. Я думала, он запаникует и убежит, но что-то в нем надломилось, лишь глаза выдавали в нем страх и ужас. Через пять минут Тома сидел на стуле, связанный по рукам и ногам. Он молчал, не стал что-либо доказывать. Я посмотрела на него в последний раз и, развернувшись, бросилась к двери. «Они!» Как только схватилась за ручку, меня остановил глухой, злобный голос Бора. Я повернула к нему голову. Мужчина стоял возле стойки, загородив своим могучим телом остальных членов гильдии. «Не появляйся больше в городе», — продолжил он. «Никогда. Иначе знаешь, что с тобой могут сделать». Я вновь опустила взгляд и, слегка кивнув, вышла из пенных кубков, надеясь на то, что я больше туда не вернусь. Солнце клонилось к закату. Ни о чем не подозревающая толпа мирно шла по улицам. «Похоже, все, Теперь нужно уходить из города. Здесь мне делать больше нечего». «Слышала, слышала? В порту нашли контрабанду. Сегодня Королевская гвардия вернулась с докладом». Донеслось со стороны одной ловчонки. «Да ты что? Да-да, говорят, кто-то из лордов был пойман». «Эти аристократы чем только не занимаются», — пробубнила какая-то женщина. «Вот не жалко их совсем». Слухи разносились, как пожар в жаркий день. Уже к вечеру стало ясно, что лорда Дастина схватили и посадили в темницу. «Но а епископ?» О нем слышно ничего не было, может, успел удрать. Ох, надеюсь, ему тоже предъявят вину. Я шла по улицам с небольшой котомкой еды, которую успела купить, прежде чем выйти из города. Сначала было все хорошо, но потом меня начало посещать смутное предчувствие, что за мной следят. По позвоночнику то и дело пробегали холодные неприятные мурашки. Я оглядывалась, но ничего подозрительного не замечала. Ощущения повторились, когда я, пройдя еще пару улиц, очутилась в старой части города. Хилые домишки с покатыми деревянными крышами, разбитые окна и взгляд проницательный, холодный, злой. Я застыла в нерешительности, может, мне кажется, переволновалась и теперь боюсь собственной тени. «Наверное, все же у меня не все в порядке с головой». Проворчала себе под нос и ускорила шаг. Я уже была возле городских ворот, как вдруг какая-то неведомая сила вцепилась в руку и начала тащить в сторону темного переулка, который настолько пропитался запахом гнилой древесины, что меня начало подташнивать. Я барахталась, пыталась вырваться, даже закричала, но меня никто не услышал. А еще через секунду получила удар в висок. Тьма тут же накрыла меня, и я утонула в липком, непроглядном мраке.